Я в Бар-Харборе, штат Мэн, мотель Фрэнч Мэнс 37 номер. Секундочку. Джанери снова отодвинул трубку. Билли услышал, как он заговорил по-итальянски. Глаз не открывал. Джанери заговорил снова. «Моя жена тут сейчас кое с кем связывается для меня», — сказала Сейчас разбудим кое-каких ребят в нороке. Надеюсь, будешь доволен. Ты настоящий джентльмен, Ричард, — сказал Билли. Слова дались ему с трудом. Пришлось прокашляться. Ему стало холодно, а губы пересохли. Попытался их облизнуть, на во рту тоже было сухо. Ты лежи спокойно, мой друг, не суетись, — сказал Джинелли. В голосе снова была тревога, озабоченность. Ты меня слышишь? Очень спокойно лежи. Можешь завернуться в одеяло. В тебя стреляли. Ты в шоке. Да брось ты, сказал Билли и снова усмехнулся. Я уже два месяца в шоке. Ты о чем это? неважно Ну хорошо. А нам надо потолковать, Уильям. Да. Я... А ну подожди минутку. Снова разговор на итальянском. Халик закрыл глаза и прислушался к толчкам боли. «К тебе придет человек с болеутоляющими средствами», — сказал Джинелли. «Он... Ну зачем же, Ричард? Я только не указывай мне, что я должен делать, Уильям. Только слушай. Его зовут Фандер. Он не врач. Вернее, больше не врач. Но он осмотрит тебя и решит, нужны ли тебе антибиотики помимо болеутоляющего». До рассвета он появится, я думаю. «Ричард, я просто не знаю, как тебя благодарить», — сказал Билли. По щекам его потекли слезы, и он рассеянно утер их в правой ладонью. «Понятно, что не знаешь», — сказал Джинелли. «Помни, не суетиться лежать спокойно». Фандер прибыл еще до шести утра. Это был маленький человек с ранней сединой в руке сумка сельского врача. Он посмотрел на костляво истощенное лицо белли внимательным взглядом, не сказав ни слова, развернул платок на ране, и Билли пришлось зажать рот правой ладонью, чтобы не вскрикнуть от боли. «Поднимите ее», — сказал Фандер. Билли поднял руку. Она заметно опухла, Кожа натянулась и блестела. Некоторое время Фандер и Билли смотрели друг на друга сквозь дыру в ладони, окаймленные черной запевшихся кровью. Фандер извлек из саквояжа адоскоп и просветил рану со всех сторон, потом выключил лампочку. «Чисто и аккуратно», — сказал он. «От шарика из подшипника меньше шансов на инфекцию, чем от свинцового заряда» а взял паузу, размышляя. Если только эта девица не подержала шарик в какой-нибудь... гадость. Утешительная идея, пробормотал Билли. «Мне платят не за утешение», — холодно сказал Фандер. «Особенно, когда поднимают среди ночи с постели. Пришлось переодеться уже в самолете на высоте 11 тысяч футов. Так, говорите, был стальной шарик? Да. Тогда, видимо, ничего страшного. Шарик в растворе держать толку мало. Сталь яд не удержит. Это не то, что индейцы Дживара, которые отмачивают наконечники своих стрел в яде кураре К тому же, если это была неожиданная встреча, вспышка эмоций, как вы говорите, женщина и не успела бы покрыть шарик ядом. Рана заживет без осложнений. Он готовил эластичный бандаж и дезинфектант. Я вам обработаю рану, забинтую и наложу бандаж. Будет очень больно, но, поверьте, еще больнее станет, если я оставлю рана такой, как она есть. Он еще раз оценивающе посмотрел на Билли. Это не был взгляд сострадающего врача, а скорее холодный взгляд врача, делающего аборты, — подумал Билли.